Мурасаки Сикибу Повесть о Гензи, Глава 30 Лиловые шаровары Основные персонажи Великий министр Гэнзи, 37 лет Девушка из западного флигеля Найси Тамакадзура, 23 года Дочь Югао и министра двора Приемная дочь Гэнзи Государь Рейдзей Сын Фудзицубо и Гензи. Официально сын императора Кирицубо. государыня супруга Акиканому. Дочь Рукудзеномия Судокуро и принца Дзембо. Воспитанница Гензи. Супруга императора Рейдзей, Ньогу Кокиден. Дочь министра двора. Наложница императора Рейдзей, Сайсео но Тюдзю. Югири. 16 лет. Сын Гензи и Аои. Принц Хьобукьо. Хатару. Сын императора Кирицубо младший брат Гэнзи. Удайсё, Хигакуру, поклонник Тамакадзура. Тоно Тюдзё, Касиваги, 21 год, сын министра двора. Госпожа Мурасаки, 29 лет, супруга Гэнзи. Все уговаривают юную госпожу из западного флигеля занять место на Исинокаме, но легко ли ей решиться? Она не чувствует себя в безопасности даже в доме великого министра, который считается ей отцом, а во дворце тем более может случиться что-нибудь непредвиденное, что осложнит ее жизнь и вызовет недовольство как государыне-супруги, так и нюга Киден. К тому же ее собственное положение слишком шатко, покровители же, как тот, так и другой, вряд ли успели по-настоящему привязаться к ней. В мире они отзываются нелестно, многие, взирая на нее с сомнением, только и ждут случая, чтобы сделать имя ее предметом для посмеяния. Словом, будущее рисуется ей в мрачном свете, а поскольку она не в том возрасте, чтобы оставаться в блаженном неведении, ее постоянно терзают тревожные мысли, и, не зная, на что решиться, она тоскует и плачет тайком. Нельзя сказать, чтобы в доме на шестой линии обращались с ней дурно, нет, но поведение великого министра так огорчает и возмущает ее, что она только и думает о том, как бы поскорее покинуть его дом и очиститься, наконец, от подозрений. Родной отец девушки, из уважения к чувствам приемного, до сих пор не осмеливается забрать ее к себе и открыто признать своей дочерью. В любом случае ей нечего ждать от жизни, кроме унижений и мучительных сложностей. Видно, такая уж судьба выпала ей на долю — страдать самой и давать другим повод к злословию. В самом деле, после того, как министр двора узнал о ее существовании, жизнь в доме великого министра, как это ни странно, сделалась для нее еще тягостнее, ибо тот, почувствовав себя свободным от всяких запретов, стал вести себя без церемонии прежнего, так что теперь у нее едва ли не больше причин для печали и тайных слез. Матери, которой она могла бы, если не открыться полностью, то хотя бы намекнуть на свои горести, у нее нет». Отцы же, приемные и родной, особо слишком уж важные, она робеет в их присутствии. Да и поймут ли они ее, если она поделится с ними своими сомнениями? Однажды, сетуя на свою незадачливую судьбу, сидела она у выхода на галерею и смотрела на трогательно прекрасное вечернее небо, столь прелестное в своей печали, что трудно было не залюбоваться ею. Красота девушки, оттененная светло-серым платьем, необычно скромным, мягко облекавшим стан, казалась особенно яркой, и дамы улыбались, на нее глядя. Примечание. Тамакадзура была в трауре. Очевидно, за это время скончалась госпожа Оумия, приходившаяся ей бабкой по отцу. Конец примечания. В тот день в западный флигель зашел Сайсё Тюдзю. Он был тоже в сером, только более темного оттенка платье, которое удивительно шло к нему с подобранными кверху лентами головного убора. Примечание. Это тоже знак траура. Конец примечания. За эти годы Сайсё Натюдзё привык дружески опекать девушку. Да и она не дичилась и всегда привечала его. Вот и теперь, не желая отдаляться от него лишь потому, что он не считался более ее братом, она, как и прежде, решилась поговорить с ним сама через штору, за которой стоял еще и занавес. Юноша пришел по поручению великого министра, чтобы передать ей высочайшее повеление. Она отвечала спокойно и с достоинством, была же при этом так пленительно мила, что юноша невольно вспомнилась то давнее утро после урагана, когда его сердце впервые устремилось к ней. Тогда он считал свое чувство невозможным, однако теперь, после того, как ему открылось истинное положение вещей, она вспыхнула с новой силой. Боюсь, отцу будет трудно отдать ее во дворец, даже если речь пойдет о самых обычных обязанностях. А тогда неизбежно ухудшатся его столь отрадные ныне отношения с особыми, живущими в доме на шестой линии, и можно ждать любых неприятностей и осложнений, — думал он, — и волнение теснило его грудь. Однако, постаравшись придать лицу невозмутимо важное выражение, он с многозначительным видом говорит... «Мне поручено сообщить вам нечто, не предназначенное для посторонних ушей, и я не знаю». Сидевшие рядом с госпожой дамой поспешно отходят в сторону и редко усаживаются за занавесом. Обстоятельно и заботливо юноша начинает наставлять девушку якобы от имени великого министра. Сводится же его наставление к тому, что, учитывая несомненную благосклонность к ней государя, она должна проявлять чрезвычайную осмотрительность». Не зная, что ему отвечать, девушка только вздыхает украдкой. Она так нежна и прелестна, что с трудом сдерживая себя, юноша говорит. Одеяние скорби можно было снять уже на эту луну, но до сих пор не выдавалось благоприятного дня. Я слышал, что на тринадцатый день намечен выезд в Кавара. Надеюсь, и мне будет поручено сопровождать вас. Примечание. Здесь — долина реки Кама, где Тамакадзура должна была пройти обряд священного омовения, необходимый после окончания срока траура. Конец примечания. «Боюсь, что ваше участие сообщит церемонии слишком большую торжественность. Мне не хотелось бы привлекать к себе внимание», — отвечает девушка. «Она настолько осторожна, что, судя по всему, не желает придавать широкой огласке даже причину своей скорби». «Ваша предусмотрительность скорее огорчает меня», — вздыхает юноша. «А я печалюсь, что пришла пора снимать эти одежды, напоминающие о столь дорогой моему сердцу особе. Но, право же, я до сих пор не могу уразуметь, что столь странным образом привязывает вас к этому дому, ведь когда б не серое платье, и догадаться невозможно. Увы, мне неразумно и еще труднее понять. Но поверьте, когда я гляжу на эти темные одежды, Неизъяснимая печаль сжимает мое сердце. Сегодня она задумчивее обыкновенного, и это придает ей особую прелесть. Очевидно, подумав, что лучший случая вряд ли дождешься, юноша подсовывает под занавеси изысканные цветы пасконника, более известного под названием Фудзибакама, лиловые шаровары, и говорит. «Взгляните, эти цветы тоже имеют к вам отношение». Примечание. Югири имеет в виду, во-первых, то, что цветы лиловые, то есть того же цвета, что и цветы мурасаки, намекая таким образом на свои чувства. А во-вторых, то, что и он, и Тамакадзура, в траурных платьях, фудзи-горомо, которые скоро снимут. Конец примечания. Фудзивара но Тасиюки, Какинвакасю сложил на поэтическом турнире в доме принца Карытада. Кто там в лугах? Сняв, бросил на землю лиловые шаровары. Лишь осень приходит повсюду, разносится их аромат. Он не сразу отпускает цветы, а когда ничего не подозревающая девушка протягивает к ним руку, хватает ее за рукав и притягивает к себе. Лиловые шаровары растут в одном поле, поблекли, от той же росы. Чем не повод, меня подари хотя бы словом участия где то в конце неизвестный автор какин Вакарокудзё. где то в конце восточной дороге лежит пояс хитати верю хотя бы ненадолго судьба нас свяжет с тобой девушка весьма раздосадована но притворившись будто ничего не поняла произносит потихоньку отодвигаясь в глубину покоев разве не знаешь на дальнем поле выпало «Это роса. Слишком бледен лиловый цвет для того, чтобы поводом стать. Право, можем ли мы быть ближе друг к другу, чем теперь?» Усмехнувшись, юноша отвечает. «Полагаю, вы прекрасно разбираетесь в том, что значит близко, а что далеко. Но разве вам понять, как трудно мне было справиться с волнением? Хотя я и знаю, какая это для вас честь. До сих пор я таился, страшась, что вы станете еще более сторониться меня». Но терпение мое на исходе, и подумав, «И не все ли теперь мне едино?» Вы, очевидно, знаете, какие чувства испытывал к вам Тоно Тюдзю из дома министра двора. О, как я был глуп, взирая на его страдания с безразличием стороннего наблюдателя. Теперь пришел мой черед. Я завидую его нынешней невозмутимости. Еще бы у него появилась отрадная уверенность в том, что теперь он никогда не расстанется с вами. Хотел бы я оказаться на его месте». «Неужели вы не пожалеете меня?» Он долго докучал ей своими признаниями, но довольно утомительно писать об этом. Госпожа Найсиноками, которую речи и Сайсенотюдзю привели в полное замешательство, думала лишь о том, как бы побыстрее скрыться. Примечание. Очевидно, Тамакадзуро к этому времени уже получила назначение на эту должность. Конец примечания. «Можно ли быть такой жестокой?» «А ведь у вас было время убедиться в моей преданности». Раз начав говорить о своих обидах, юноша уже не мог остановиться, но девушка уронив «Ах, мне что-то не здоровится», скрылась в глубине покоев, и ему ничего не оставалось, как уйти, вздыхая украдкой. «И зачем только я ей открылся?» — подосадовал он, и тут же мысли его устремились к другой, еще более прекрасной особе. «Неужели мне даже голосы ее никогда не придется услышать?» — думал он, направляясь в покое великого министра. Хотя бы вот так, через занавес. Выйдя к сыну, Гензи внимательно выслушал его. «Судя по всему, юная госпожа не очень расположена к придворной службе», — замечает он. «Принц Хюбукё и прочие сластолюбцы, опытные в любовных делах, постоянно смущали ее пулкими речами, и я опасался, что кому-то из них удастся завоевать ее сердце. Однако, увидев государя во время выезда в Охарано, Она не могла остаться к нему равнодушной. Ни одна девица не откажется от придворной службы, стоит ей хоть мельком увидеть государя. На это я и рассчитывал. Все уже не знаю, что для нее предпочтительнее. Во дворце вряд ли она сможет соперничать с государыней, да и нега, как и пользуется большим влиянием. Юная госпоже будет трудно выдвинуться, даже если государя изволит заинтересоваться ею. С другой стороны... Принц Хьюбуке, которого преданность не вызывает сомнений, очень недоволен, что вы отдали ее во дворец, пусть даже и в качестве простой придворной дамы. В мире уже судачит о возможных переменах в ваших отношениях с принцем, говорится Сайсёно Тюдзю с рассудительностью, несколько неожиданной в его возрасте. Так все это чрезвычайно сложно, даже у и тот склонен винить во всем меня, как будто я могу располагать ее будущим по своему усмотрению. Получается, что, не оставляя человека в беде, ты поступаешь неразумно, ибо, в конце концов, сам же во всем и оказываешься виноват. Я не забыл, как трогательно просила за дочь ушедшая, и, узнав, что девушка живет в глуши, не имея никакой поддержки со стороны родного отца, пожалела ей и взял к себе. Теперь же, когда ее окружили такими заботами в нашем доме, министр тоже готов признать ее, — говорит Гензи, ловко толкуя события в свою пользу. «Я уверен, что она может стать хорошей супругой принцу», — продолжает он, — «обладая живым нравом и изящной наружностью, она достаточно умна, чтобы не допускать досадных оплошностей, полагая, что их союз был бы весьма удачен. Однако она прекрасно справилась бы и с обязанностями придворной дамы. Она хороша собой, недурно воспитана, сообразительно, прекрасно разбирается в обрядах и церемониях, и именно о такой особе и изволил просить государь. Как видно, желая проникнуть в сокровенные думы отца, юноша спрашивает. Люди превратно толкуют то редкое внимание, которое до сих пор вы уделяете ее воспитанию. Похоже, это мнение разделяет и министр двора. Во всяком случае, что-то в этом роде он ответил у когда тот обратился к нему, рассчитывая на его содействие. Засмеявшись, Гэнзи отвечает. Все они далеки от истины. Что касается самой девушки, то ей... В любом случае следует повиноваться воле отца, идет ли речь о придворной службе или о чем-то еще. Женщина находится в подчинении у троих, и я неволен нарушать установленный порядок и распоряжаться ее судьбой по своему усмотрению. Примечание. В подчинении у троих, то есть в детстве подчиняется отцу, в зрелости мужу, а в старости сыну. Конец примечания. Еще говорят, что министр двора не скрывает своего восхищения вашей мудростью и дальновидностью, как ни в чем не бывало, продолжает юноша. Мол, вы решили отказаться от юной госпожи и уступить ее ему, а затем обеспечить ей официальное положение при дворе только ради того, чтобы таким образом сохранить для себя, ибо иначе ее положение в вашем доме, среди давно уже здесь живущих высокорожденных особ, было бы весьма двусмысленным. «Неужели он действительно так думает? Жаль!» И, улыбнувшись, великий министр отвечает. «Я не знал, что дело дошло до таких нелепых предположений. Очевидно, сказывается присущая господину, министру двора, подозрительность. Надеюсь, что скоро все так или иначе разрешится. Удивительная нечуткость». Его удивление оказалось вполне искренним, но юношу одолевали сомнения. Впрочем, Гэнзи и сам понимал, что не так-то легко будет выйти, из этого положения. «Значит, мои опасения были не напрасны», — думал он. «Не хотелось бы оправдывать ожидания клеветников, да и ни к чему обременять себя дурными поступками. Главное — найти средства убедить министра двора в полной бескорыстности моих намерений». Гензи был неприятно поражен тем, что отцу девушки удалось до некоторой степени проникнуть в его тайные помышления. Ибо, отдавая воспитанницу во дворец, он и в самом деле прежде всего руководствовался своим неопределенным и труднообъяснимым чувством к ней. Между тем девушка из западного флигеля сняла одеяние скорби. «Следующая луна неблагоприятна для представления ко двору. Придется подождать десятой луны», — сказал великий министр, и государь с нетерпением ждал назначенного дня. Между тем поклонники юной госпожи Весьма раздосадованные таким поворотом событий торопили пособниц своих, дабы те отыскали средства свести их с девушкой прежде, чем она приступит к придворным обязанностям. Но, увы, осуществить это было куда труднее, чем остановить водопад ее сино. Невозможно отвечали дамы на все их просьбы. Неизвестный автор Какин Вакарукудзё, Расставаясь с женщиной, сложил. «Может, кто и сумеет остановить руками водопад Йосино, но вот удастся ли кому-нибудь отыскать верное сердце?» от Тюдзю, коря себя за невольно вырвавшееся у него признание, проявлял удивительную заботливость, стараясь вникать во все нужды юной госпожи и предупреждать каждое ее желание. Не позволяя себе и намека на нежные чувства, он держался невозмутимо с достоинством. Родные братья девушки — не имея средства приблизиться к ней, с нетерпением ждали дня, когда она, наконец, переедет во дворец. «Тогда мы сможем заботиться о ней открыто», — думали они. Дамы с удивлением, что за непостоянное сердце взирали на тона Тюдзио, который, казалось, успел забыть о том, что совсем недавно сгорал от мучительной страсти. Однажды он пришел в дом на шестой линии с поручением от министра двора. Поскольку родству их до сих пор не было предано огласке, то Нотьюдзю по-прежнему навещал девушку тайно. Вот и на этот раз, не проходя в покое, остался ждать ответа в саду, под сенью багряника, тем более, что ночь выдалась лунная. Однако отношение к нему девушки заметно изменилось. Раньше она отказывалась даже читать его письма, а теперь распорядилась, чтобы юношу провели к южному занавесу. Правда, она все еще не решалась беседовать с ним сама и отвечала через госпожу Сайсю. «Господин министр двора послал к вам именно меня, потому что я имею сообщить вам нечто, не предназначенное для ушей посредника. Могу ли я выполнить его волю, находясь на таком расстоянии от вас? Я хорошо представляю себе всю меру моей ничтожности, но ведь нас связывают неразрывные узы. Так почему же? Возможно, я покажусь вам несколько старомодным, «Но я надеялся, что вы станете мне опорой», — говорит Тоно Тюдзю не без некоторой досады. «Вы совершенно правы. Да мне и самой хотелось бы поговорить с вами обо всем, что произошло за эти годы. Но в последнее время мне что-то не здоровится. Я не имею сил даже встать. Вряд ли близкий человек стал бы меня упрекать». Весьма обстоятельно отвечает она ему через сайсё. «Так разрешите хотя бы приблизиться к занавесу, за которым изволите лежать». «Впрочем, нет, вы правы. Я веду себя слишком дерзко». И, понизив голос, Тону Тюдзе передает девушке поручение отца. Держится он не хуже других и производит весьма приятное впечатление. Вот что просил передать дочери министр двора. «Я не имею достоверных сведений о том, как именно будет происходить церемония вашего представления ко двору, но полагаю, что вам есть о чем посоветоваться лично со мной». Не желая подавать подозрения окружающим, я не осмеливаюсь навещать вас, и сердце мое в тревоге. От себя же Тону Тюдзю добавляет следующее. Увы, прежние глупости должны быть забыты, но в любом случае как можно не замечать моей искренней преданности, право же обидно, взять хотя бы сегодняшний вечер. Я надеялся, что меня проведут в северные покои. Возможно, это кое-кому и не понравилось бы, Но уж лучше беседовать с вами через кого-нибудь из низших служанок. А так, пожалуй, столь сурово со мной еще никто не обходился. Да, что ни говори, подобные отношения редко встречаются в мире. Печально понурившись, он вздыхает, а растроганная Сайсё спешит передать его слова госпоже. «Вы совершенно правы», — откровенно отвечает девушка. «Я и в самом деле боюсь пересудов, ведь наверняка станут говорить». Такой неожиданный поворот, к чему бы это. Но знали бы вы, как горько мне, у куда горше, чем прежде, что я до сих пор не могу поделиться с вами всем, что накопилось в душе за долгие годы, проведенные вдали от столицы. Смутившись тону Тюдзе не решается настаивать. Не сумев отыскать тропу, что ведет к вершинам, брат и сестра, я заблудился и вышел на мост безответной любви, сетую тон. Но кто тому виною? Заблудился, о том я не ведала. Терялись в тумане вершины брат и сестра. К ним и я искала дорогу. Полагаю, что моя госпожа до сих пор не поняла, какой смысл вкладывали вы в свои письма. Она болезненно рабка и придает слишком большое значение мнению света, потому и не решается отвечать вам. Но я уверена, что скоро все изменится, говорит Сайсё. И разве она не права? «Хорошо, хорошо. Я и сам понимаю, что не годится так долго задерживаться здесь», — соглашается Тоно Тюдзю. «Я слишком мало сделал для вашей госпожи и не имею права обижаться. Что ж, все еще впереди». И он встает, собираясь уходить. По прекрасному небу плывет светлая луна. В лунном сиянии стройная фигура, облаченного в носе юноши, кажется особенно изящной. Разумеется, до да Сайсе Тюдзю из дома великого министра ему далеко, но по-своему и он хорош. Отчего все юноши к этому семейству принадлежащие так красивы? Восторгаются дамы, восхваляя достоинства молодых людей и забывая об их недостатках. То служил в правой личной императорской охране, являясь там вторым по старшинству лицом после Удайсё, который часто вызывал юношу к себе – для обсуждения особо важных дел, одновременно используя его как посредника в сношениях своих с министром двора. Удайсе был человеком вполне достойным, к тому же многие прочили его на место высочайшего попечителя. Словом, лучшего зятя найти было трудно, но министр двора решил во всем положиться на Гэнзи. Разве могу я противиться намерению великого министра? К тому же у него наверняка есть причины распорядиться ее будущим Именно таким образом рассудил он. Удайсе был единоутробным братом матери принца весенних покоев. Государь говорил к нему более, чем кому бы то ни было, не считая, разумеется, обоих министров. Лет ему было около 32-33. Его супруга, кажется, приходилась с сестрой госпоже Мурасаки. Но, конечно, она же старшая дочь принца Сикибукё. Она была на несколько лет старше мужа, что, впрочем, никак не умоляло ее достоинств, но вот нрав ее почему-то пришелся у Дайсё не по душе. Не называя ее иначе, как «моя старуха», он только и думал о том, как бы с ней расстаться. Скорее всего, именно эти обстоятельства и заставляли великого министра терзаться сомнениями. Да, и в самом деле, разве его питомица не заслуживала лучшей участи? Удайсе никогда не был человеком легкомысленным, к безрассудствам юности склонным, но девушка из западного флигеля целиком завладела его думами. Имея надежного осведомителя, он сумел выведать многое и прежде всего узнал, что сам министр двора не выказывает неодобрения его искательству, а девушка не проявляет особого желания идти на придворную службу. Воодушевленный полученными сведениями, он попытался заручиться поддержкой дамы по прозванию госпожа Бен. Я знаю, что великий министр настроен против меня, но поскольку мое желание не идет вразрез с намерениями родного отца... Наступила девятая луна. Однажды в прекрасный утренний час, когда на землю лег первый иней, дамы, всегда готовые услужить тому или иному из поклонников юной госпожи, украдкой принесли в ее покое письма. Сама госпожа не стала их читать, но слушала, когда мы читают их вслух». Было там и письмо от Удайсё. Долгая луна вселяла в меня надежду, но вот и она на исходе. Примечание. Долгая луна, девятый месяц по лунному календарю, в Древней Японии считалась неблагоприятной для заключения браков, поэтому там Акадзура могла быть представлена ко двору только после ее окончания. Конец примечания. И я печалюсь, глядя на унылое небо я слишком ничтожен, чтобы испытывать ненависть к долгой луне. Жизнь бы отдал свою, только бы она не кончалась. Судя по всему, у Дайсё было хорошо известно, что как только кончится долгая луна, девушка поступит на службу во дворец. А вот что написал принц Хё Букё. «Я понимаю, сколь напрасны мои упования и сколь бессмысленны песни. Пусть даже тебя, зарит солнце утренний луч, Жемчужный тростник. Надеюсь, не сразу стряхнешь. Иней, лежащий на листьях. По крайней мере, мне будет отрадно сознавать, Что вы знаете о моих чувствах. Неизвестный автор Какин Вакарокудзё. Жемчужный тростник На каждом листе сверкает Капля белой росы. Долг ли будет век её, Дольше ли моего Письмо принца было привязано к тонкому и поблекшему стеблю тростника, на листьях которого еще сохранился иней. Под стать этому стеблю было гонец. Сахюэно Ноками, сын принца Сикибукё, приходился братом госпожи Мурасаки. Часто бывая в доме великого министра, он хорошо знал обо всем, что там происходит. Вот и теперь, не в силах сдержать досаду, поспешил высказать девушке свои обиды. «Забуду тебя». «Решил, но от этого лишь тяжелее. Что же будет со мною? Как же мне быть теперь?» Фудзивара Но осел. после долгого перерыва написал «Не забывается. Все время забыть стараюсь, но забыть не могу. Что же будет со мною? Как же мне быть теперь?» При полном несходстве все без исключения письма были очень хороши, каждая по-своему. Прекрасно подобранный цвет бумаги, изысканные оттенки туши, очарующий аромат. Всем им очень скоро придется выбросить вас из сердца, сетовали дамы. А жаль, без этих писем будет скучно. А что думала юная госпожа? Она ответила только принцу Хёбукё, причем чрезвычайно кратко. Раскрыв лепестки, тянется к солнцу Мальва. Но разве она вольна с листьев своих? сбрасывать утренний иней. Знаки, начертанные бледной тушью, показались принцу необыкновенно изящными. Всего несколько слов, случайных, словно рассенки на листке, но они были проникнуты искренним сочувствием, и принц возрадовался, хотя может ли что-нибудь быть ненадежнее такого утешения? В те дни девушка получила много и других, совсем уж незначительных писем, полных обид и любовных жалоб. Говорят, оба министра решили, что она вела себя безукоризненно, и всем женщинам следует брать с нее пример. Продолжение следует.